Обширная, грязная камера это густо набита осужденными, среди которых, конечно, должны быть и больные. Чтобы уберечь здоровых от больных, все вновь прибывающие выдерживают здесь врачебный карантин. Для каждого карантин 2-3 дня, затем строгий медицинский осмотр. Больных направляют в лазарет, здоровых сортируют по камерам. Америка провел здесь трое суток. Кого-кого он тут не повидал выхоленные, разовощекие, по-модному одетые молодчики, пожилые унылые бородачи, низкорослые гнилозубые парни с орангутаньими мордами и коком из-под кепки. У них ухватки хищников и страшные глаза. Вот елейный, благообразный старец с седой бородой. С него, пожалуй, можно бы писать икону, но он убил двух своих квартирантов, мужа и жену. Вот с бравыми фильтфебельскими усами В синей строгой паре – кассир крупного совхоза. Он проиграл в модном клубе 30 тысяч казенных денег и своевременно не догадался застрелиться. Вот хитроглазый, сухощекий мужичок с котомкой за плечами. Видом, он пришиблен, несчастен, хмур. Он проломил голову селькору и в своем поступке злостно запирался. И многое-множество типов. Немало и таких, как наша Амелька. Он почти все время валялся на нарах. Он чувствовал себя несчастной мышью, попавшейся в ловушку вместе с крысами, лисицами, волками. Ему ненавистны люди, шум, смех. Его душа требовала одиночества, покоя, мрачной тишины. Первую ночь он крепко спал, но трижды пробуждался весь в поту. Три раза снилась ему мать. Всякий раз она весело подходила к нему, помахивая розовым платочком, а чей-то голос говорил «Вот видишь, она даже совсем не скучная». Тогда мать бросалась в бесстыдный пляс, и от пляса того веяло на Амельку снеговая вьюга. Амелька с криком вскакивал и, озираясь, не понимал, где он, что с ним. Под потолком электрическая лампочка тускнела, тишина. Амелька вздыхал и снова падал к изголовью. На следующее утро Амелика внимательно, зорко осмотрелся. Белые стены испещрены в рост высокого человека всевозможными надписями, неприличными стихами и рисунками, заплеваны, загажены. Стены представляли собой, как бы, регистрационные списки прошедших через эту камеру преступников. Стены о многом говорили: тысяча фамилий, кличек. Дат, глупых и мудрых афоризмов. Все это было для Амельки ново. Эх, жаль, что у него нет карандаша. Он тоже приложил бы руку. Глазастый Амелька прищурился и стал читать. Чтение хватило бы ему на целую неделю.